Бобрик посветил фонариком по углам, отбросив в сторону пустые картонные коробки и сырую мешковину, наклонился. «Здесь вот оно!» – прошептал он и присел на корточки перед составленными один на другой деревянными ящиками армейского образца, в каких хранят снаряды крупного калибра. В эту секунду он явственно услышал шелест новеньких купюр. Эта музыка лучше рок-н-ролла. Но играла она недолго, ровно до той секунды, когда Бобрик расстегнул карабинчики замков и поднял крышку верхнего ящика. Жалобно скрипнули петли, в желтом световом круге он увидел несколько пистолетов Макарова в заводской смазке, пулемет 12-го калибра и пять шесть автоматов. «Помогай!» — крикнул он Петьке. В четырех нижних ящиках оказались трубы длиной около метра серо-желтого цвета, вроде тех, что видели в сарае. — Ты понял, что это такое? — спросил Петька. — Ясный хрен оружие, — ответил Бобрик. — Что за оружие и как оно действует, позже разберемся. Значит так, жди здесь, а я наверх. Если газель, которая стоит у ворот на ходу, вывезем отсюда все это дерьмо. Гудков, настроенный загрести целый воз денег, еще не оправился от разочарования. Он был готов пустить мутную слезинку. «Куда вывезем и зачем? На кой хрен нам все это упало? Не задавай мутных вопросов, умник!» Огрызнулся Бобрик. «Глубокой ночью я не способен до трех считать. Сначала мы заберем все это, а потом уже сообразим, что делать дальше, и не беспокойся за всю херню». Он выскочил из подвала, прихватив молоток, добежал до ворот, сбил замок и стал копаться в кофре мотоцикла. Через пару минут вернулся к «Газели», постучал носком башмака по покрышкам, при помощи металлической линейки открыл дверцу. распотронив приборную панель, вырвал провода из замка зажигания, соединил их. Движок, чихнув, завелся. полный бак, тачка на ходу. Еще минут пять Бобрик, повесив фонарик на ветку дерева, возился с замком грузового отсека. Не заглушив мотор, он метнулся к дому. В подвале Петька уже сам перетащил к лестнице ящики. Оставалось поднять их наверх, вынести во двор и закинуть в фургон. Возле веранды нашли широкую доску, по ней закатили в грузовой отсек оба мотоцикла. Бобрик сел за руль, Вывел Газель на дорогу, дождался, когда Петька управится с воротами. «Мы свет забыли выключить на веранде», — вспомнил Бобрик, когда свернул за угол, а фургон покатился под гору. «Вернемся?» «Возвращайся», — равнодушно кивнул Петька. «Раньше я думал, что ты просто упертый чувак, а ты совсем без мозгов. Куда мы премся, в ментовку или сразу на кладбище?» На трассе остановились возле магазина, открытого днем и ночью. Бобрик вернулся в фургон с пакетом, набитым харчами, решив, что к двоюродному дяде, с которым не виделся пару лет, неудобно приезжать с пустыми руками. Петька, свесив голову на грудь, сопел на пассажирском сидении. Все ужасы, надежды и обломы прожитого дня переродились в глубокий сон. Он открыл глаза, когда газель уже въехала на сельский двор, Створки ворот закрылись, в свете фар стал виден кособокий домик с резными наличниками и какой-то долговязый сутулый мужик в куцем пиджаке, надетом на голое тело. Мужик, хватая бобрика за плечи, прижимал к себе, тыкался в него мордой с заросшей пегой щетиной и скалил порченые табаком зубы. Петька вылез из кабины размять занемевшие ноги и едва уклонился от объятий того небритого мужика, двоюродного дяди Бобрика. От родственника несло свежим перегаром, словно он квасил еще с вечера. Предложение отметить встречу за семейным столом вежливо, но твердо отклонили. Бобрик передал родственнику сумку с харчами, растрогав дядю, с роду не получавшего гостинцев, до слез. Отогнал газель за дом, подальше от людских глаз. Из грузового отсека выкатили мотоциклы и помчались в обратном направлении. Уже на шоссе заметили, что близится рассвет. Темно-синее небо стало светлеть, луна спряталась, а звезды померкли. Дверь поселкового отделения милиции мотоциклистам открыл прапорщик Олег Гуревич. Бобрик выступил вперед и заявил, что он готов сделать заявление особой важности. Дело касается тройного убийства случившегося в нескольких верстах отсюда, в заброшенном сарае. «Теперь вы все знаете», — сказал Бобрик. «По дороге в ментовку мы с Петькой Гудковым взвешивали все варианты, думали, как поступить, рассказать ментам об этом оружии или утаить все ночные похождения. Я не валю на Гудкова, как живые перекладывают вину на мертвых. Я сам во всем виноват». Но это его идея промолчать об оружии. Он сказал, мол... На нас еще наедут те парни из сарая. Найдут, как пить дать. А у нас их арсенал. Можно будет поторговаться. Нас не грохнут до тех пор, пока оружие с нами. Ну, что-то вроде страховки. А я не стал спорить. Тогда мне эта идея показалась разумной. Но Петьку все-таки грохнули. Значит, в наших расчетах была ошибка. «Пойдемте в дом», — сказал Элвис. «Ключ у тебя...»